Глава 3. Анна всегда знала, что ее первенец не такой, как все остальные ее дети. Да, он был крупнее и выше всех своих сверстников. Да, он не был красив. Да, он молчал первые пять лет своей жизни, но она видела, что мальчик здоров, а потому не переживала. То, что он крупнее, но так первенец же, да и род мужа очень древний. Некрасив, но так и не девица же растет. А то, что молчит, значит, не время ему еще говорить. Она, как лекарь, мысли его слышит. Этот ребенок всегда выделялся на фоне сверстников своим взрослым отношением к жизни. Да, он был самым старшим, но ведь всего на пять лет старше своих сестричек и всего на три года своих братьев. Но они, когда подросли, все ходили за ним хвостом. А Лиза так вообще, кажется, жизнь без него не могла. Как, впрочем, и Дарья без нее. Вот такая странность. Самый старший и самая младшая, самый нелюдимый и молчаливый и самая жизнерадостная и говорливая. Они везде и всегда были вместе. Потом, когда пришла пора Дару идти в школу, и он уехал, а школа клана земледельцев была в соседнем уезде, Лиза плакала три дня без брата, отказываясь есть и ложиться спать. Никакие уговоры не действовали на нее. Остальные дети, глядя на нее, тоже капризничали. Пришлось родителям сдаться на их уговоры. «Хоть одним глазком увидеть братика и прижаться к нему!» Митрофан запряг лошадь и повез все свое семейство в школу к Дарью. Дарий вышел к ним степенной походкой, поклонился сначала родителям, как требует приличия, а уж потом младшие дети облепили его. А Лизавета просто повисла на нем, как будто они не три дня не виделись, а целый год. «Дар, ты уж объясни Лизоньке, что так нельзя», — смущенно проговорила матушка. «Ведь, ладно, она нам душу рвет своими слезами. Она ведь и сама место себе не находит без тебя. Да и не только она ведь!» И Дар поговорил. Родители отошли в сторонку. Митрофан тоже признавал за старшим сыном его уникальность. и удивительное влияние на младших детей. Дарий что-то шептал им, мимоходом поправляя выбившиеся кудряшки из косичек сестричек и подвязывая поиски на братьях. Лизавета сначала сидела насупившись, но потом успокоилась, лобик распрямился, и девочка перестала молчать и отрицательно мотать головкой. А под конец она уже улыбалась, как и остальные дети, и не вжималась так судорожно в старшего брата, не отпуская его ни на миг. Что Дарий говорил младшим детям, для родителей осталось тайной, но вскоре они уже все улыбались и жевали матушкины пироги. Увидев это, Анна выдохнула. «Дар небес!» Дарий съел свой любимый пирог с капустой и важно сказал. «Мне пора. Через месяц на покров приеду». И Анна с удивлением увидела, что Лизонька кивнула брату так же важно, как и он. А Дар тем временем развязал свой холщовый мешок, и достал из него фигурки из соломы и раздал младшим. Братьям лошадок, сестрёнкам куколок. И когда успел сплести, радости младших не было предела. А Дар еще и добавил. «Будете хорошо себя вести, я вам еще краше этих сплету». «А как же ты узнаешь, что мы хорошо себя ведем? хитро спросил Демьян. «А мне лес нашепчет», — серьезно ответил на это Дар. «А ты, братец, разве умеешь говорить с лесом?» «Умею», — Дар кивнул степенно. «Вот приеду на каникулы и послушаю, что мне лес расскажет. Слушались ли матушку с батюшкой, не капризничали ли, не озорничали ли?» «А меня научишь?» — загорелся Демьян. Он хотел во всем походить на старшего брата. «Я объясню, как надо, но слушать ты должен сам», — ответил Дарий спокойно. И она знала, что действительно объяснит, и даже в лес они сходят. Но вот сможет ли и Демьян лес слышать? Дано ли младшему такое умение? Как знала Анна и то, что Дар не обманул. Она, как лекарь, могла читать мысли. Правда, об этом она предпочитала не говорить, чтобы не пугать людей. А вот все ее близкие знали, что она это умеет. И она не один раз слышала в мыслях маленького Дара его разговоры с лесом, потому как мать она и не волновалась. Она просто знала, что ее первенец не не мой. Он просто первые пять лет жизни не говорил с людьми, предпочитая говорить с лесом. И потом, когда уже вырос, Дарий предпочитал молчать. Да, он земледелец, но слышит лес только он мог. И поля его всегда богаче, чем у всех урожай приносили. «В прадеда!» — всегда говорил Митрофан, глядя на своего старшего сына. Ему вся сила нашего рода досталась. О том, что все ее сыновья и Настасья придут с той страшной войны с немецкими извергами, Анна тоже знала. Сыновья воевали, дочь работала хирургом при полевом госпитале. Митрофана как и Лизоньку, на ту войну не взяли. Митрофана в силу его преклонного возраста, а Лизу в силу того, что она агрономом была в колхозе и агрономом самым толковым. А хлеб фронту был нужен так же, как и снаряды. Сама Анна работала в районной больнице. Военкомат выдал ей бронь. Она, как медик, нужна была здесь, при госпитале, который развернули в их больнице. Их колхоз собирал самые большие урожай, А к ним в район потянулись эвакуированные. Все больные, изможденные. А ведь им всем надо было где-то жить и стране помогать воевать с фашистами. У них здесь в тылу была своя война. С той войны все ее дети вернулись живыми и в орденах, и только Дар вернулся домой раньше на полгода. Вернулся он к эмиссованным поранению, вернулся с палочкой, на которую опирался при ходьбе. Дома, под чуткими матушкиными руками, Дарий быстро поправился и вскоре избавился и от своей хромоты, и от палочки. Раны затянулись, оставив шрамы. Шрамы на всей левой части тела и даже на лице, через всю его левую часть, от виска и до подбородка. Анна, конечно, вылечила сына, и шрамы уже не были такими страшными, как в первое время. Но лицевые мышцы пострадали, и с тех пор дар мог улыбаться только правой стороной лица. Это еще больше сделало его нелюдимым. Он даже и дом поставил себе на самом краю села. Война закончилась, сыновья вернулись домой. И о счастье встретили своих истинных здесь, в родном селе. Оба брата, и Демьян, и Степан встретили свои половинки из переселенцев. Демьян женат на Маняша из клана земледельцев. Степан на Акулине из клана лекарей. Лизонька тоже вышла замуж здесь же. И тоже за парня из клана земледельцев. Его сюда на лечение после ранения отправили. Настасья единственная уехала из села, уехала, хвала духом, недалеко, в соседний район. Ее муж из магов, он рубежник. Охрана границы информации о современном мире, со всеми новомодными телефонами, компьютерами и интернетами – дело архиважное, как говорил когда-то вождь пролетариата. Вождь, которому верили слепо, верили и шли за ним, шли как на голос гипнотизера. Да по сути, он им и был. Село их разрослось уже до размеров маленького городка. Многие из когда-то эвакуированных переселенцев осели здесь, не уехав после войны. Осели, встретив здесь своих истинных, создав семей и построив дома. Марго приехала к ним в больницу по долгу крови. Марго тоже лекарь и очень сильный. Девушка понравилась Анне своим профессионализмом и выдержкой. Умением видеть, слушать и быстро принимать решения. Они сегодня оперировали вместе с ней экстренный аппендицит мальчику, приехавшему с матерью к бабушке на каникулы. Пациент был из обычных людей. Мать, теперь городская ФИФА, а когда-то местная жительница, Кривела нос и требовала отправить их в город, тверде. «Да вы знаете, кто мой муж? Я засужу вашу больницу, это беспредел. Он просто яблок зеленых переел и воды грязной из колодца напился. У него не может быть аппендицита!» Марго поставила диагноз, осадив мать парня вопросом. «А где были вы, когда ваш сын пил воду из колодца и ел зеленые яблоки? С любовником насиновали? А муж знает, что здесь живет ваш первый мужчина?» Горе-мамаша так и застыла с открытым ртом, а Марго продолжила. «Подписывайте согласие на операцию, иначе ваш сын не выживет. У нас мало времени!» Операция прошла успешно. Ребенок спал, мамаша сидела около его постели притихшая, а Анна порадовалась, что вот, наконец, есть достойный лекарь, кому она может передать больницу. И пригласила Марго сегодня к ним на ужин, в Тане еще и надеясь, что, может, они с Дарием будут истинными друг для друга. Сердце матери болело за одного из своих детей. Анна отправила Лизоньку, зная, что только она сможет уговорить брата, если он вдруг откажется прийти. Такие ужины не могли считаться сватовством. Сватовство с их сущностями не имело смысла. Если вдуматься, то Анна просто давала шанс своему самому любимому сыну встретить свою единственную, свою истинную. Пусть мизерный, но шанс точно был. А Дарья отказался. Опять. И даже Лиза не могла его уговорить, о чем она и сообщила, едва сдерживая радость. Пришлось Анне извиняться перед гостей. «Насильно мил не будешь», — только и улыбнулась на это Марго. Они едва сели за стол, когда во дворе раздался лай собаки. Лаял неожиданно Митрич. Такого за ним не водилось. Анна, а следом и гостя с Лизонькой вышли на крыльцо. «Мам, мне одной кажется, что Митрич за тобой пришел», — озвучила Лиза вслух то, о чем Анна и сама подумала, глядя на собаку Дария. Пес еще раз гавкнул и развернулся в сторону калитки, призывая всем своим видом идти за ним. Видя, что Анна не пошла за ним, он опять развернулся к ней и посмотрел с укором, мол, что же ты? Я же тебя зову. «Митрич, погоди, я сейчас». Анна повернулась к гости, чтобы извиниться перед Марго, но девушка ее опередила, сказав. «Я с вами, там беда. Девушке нужна помощь. Ваш сын ее домой к себе несет. «Ой, а вы умеете понимать животных?» — озвучила Лиза вопрос. — Да, — последовал короткий ответ. — Надо же... — протянула заинтересованно Лиза и кинула быстрый взгляд на Марго. — Внешность обманчива, верно? — улыбнулась вдруг та, явно услышав мысли Лизы. Улыбка на ее лице стала искренней и открытой, и сотворила чудо, сделав из холодной и неприступной девушки милую и приятную. — И Лиза, давай уже на «ты», хорошо? — Извини. Только и смогла сказать Лиза на это. Да ничего, я привыкла.